Глава шестнадцатая. Лысый ублюдок испарился. Просто растворился в воздухе, словно его никогда и не было. А вместе с ним исчезло и света. Я лежал не в силах пошевелиться и сделать хоть что-то. ее тело медленно становилось прозрачным, пока и вовсе не испарилось. И только огромная лужа крови напоминала, что недавно здесь произошло. Мы не были с ней знакомы при жизни. Только лимб связал нас. Прошло всего несколько дней с того дня, как я встретил девушку. Но и этого казалось достаточно, чтобы проникнуться к ней. Мы делили еду, переживания и постель. Работали слаженно, доверяли друг другу. И что теперь? Я не успел ее спасти. Зато тебя не будет грызть совесть. Не придется выбирать, кто вернется домой. Равнодушный голос интеллекта. Хотелось злиться за такие слова, но понимал, что не могу. Он озвучивает мои потаенные мысли. За такую хладнокровность надо ненавидеть лишь себя. От бессилия и гнева заскрежетал зубами. Эта лысая падла еще получит свое. Хочет шоу, он его дождется. Все увидят ярость того, у кого забрали близкого человека. Подумав об этом, жал кулак. Кулак. Пальцы работают. Кое-как пошевелил руками. Они плохо слушались и при каждом сгибе отзывались дикой болью. Но я лежал челюсти и продолжал разминать тело. Встать на ноги не получилось. Они меня не слушались. Стоило только попробовать подняться, как стопы пронзала острая боль, и я падал обратно. И все же продолжал ползти вперед. «Не сдаешься? Куда ты спешишь? Приведи себя в порядок, а потом шевелись. Я-то еще не вышел из организма». «Заткнись». Огрызнулся я. Еще пара рывков и я оказался рядом с окровавленным снегом. Тела девушки давно не было. Я просто уставился на то место, где она лежала. Всего минуту назад она была жива, а теперь... Наверное, я должен кричать или рыдать? Но, откровенно говоря, лимф высосал все силы. Горевать мне абсолютно не хотелось. А вот отомстить еще как. Я тебя найду. Процедил сквозь зубы, сжимая в кулаке кровавую кашу. Выходит, все это время за нами наблюдал Леха. но его мимикрия казалась лучше моей. Намного прокачаннее, ведь ему удалось становиться настоящим невидимкой. Мне пока такого не довелось испытать. Но если получилось у него, значит, смогу и я. В ответ тишина. «Отвечай!» — прорычал я, перевернувшись на спину. Яркое синее небо ослепляло. Изредка по нему пробегали небольшие тучи, закрывая солнце. «Ты велел мне заткнуться. Сейчас не время для обидок». Устало выдохнул в ответ. «Рассказывай». «Что именно?» «Как он здесь оказался? Почему у него такие способности? Могу ли я их добиться?» На первый вопрос ты ответил сам. Насчет способности могу лишь предположить, что создатели наградили его лучшими мимикрией, чем у тебя, дабы сделать шоу более зрелищным. И да, ты можешь добиться такого же эффекта от своей способности, нужно только ее прокачать. «Как? Вкладывать свободные очки?» Именно. Все как обычно. Кстати, о свободных очках. В голове послышался писк, и перед взглядом появилось системное сообщение. Вы успешно выполнили задание врата ада, преодолели земное притяжение и остались живы. Да пошли вы. Прохрипел, скорчившись от боли в груди. Остался жив. Это да. Вот только если бы не мимикрия, что спасла меня в последний момент, то прочитать это сообщение уже не смог. Задание выполнено. но нового уровня не получил. Уж слишком много надо было заработать очков, чтобы подняться на девятый. У Лехи был такой же восьмой уровень. Значит, он примерно равен по силе со мной. Но так как у него перевес мимикрии, то что-то должно уйти в минус. Осталось только узнать, что именно, и воспользоваться слабостью. В этот момент, где-то вдалеке, раздался разъяренный рев. А вот теперь тебе пора подниматься. Ты уже определись, вставать мне или нет. Выдавил из себя. И снова предпринял безуспешную попытку подняться. Но ноги вновь пронзила боль. Казалось, что в стопу впились десятки длинных игол. Я рухнул лицом вниз, и холод снега немного притупил агонию, разносящуюся по телу. Ненавижу. Твой старый мутировавший приятель может оказаться здесь с минуты на минуту. О, Вер, ему-то что от меня надо? Сидел бы в своей пещере, охранял кристаллы манны. Но нет, решил поохотиться. Теперь еще и за ним следить? Он стал монстром. Разум угас. Осталась лишь жажда крови? А вы были единственными людьми, кого видел в последний раз. Логично, что он желает вас разорвать. Логично. Вот только нет больше никаких нас. Света мертва. Но остался ты и кабан. Бейб, черт, как я мог забыть о питомце? Где он сейчас? Сквозь ломящую боль приподнялся на локтях и осмотрелся. Однако зверя нигде не заметил. Где он? Спросил у интеллекта. Неподалеку. Но дела не лучше, чем у тебя. Он умирает. Тогда почему молчал? Злость на собственный внутренний голос заставила подняться на ноги. Минус 3 хп. Минус 5 хп. Каждый шаг отзывался болью, но я продолжал идти вперед. Куда именно двигаюсь, не имел ни малейшего понятия. Но что-то тащило ближе к лесу. Туда, где темные стволы деревьев были испачканы кровью. кровь. Он где-то рядом. Сделав еще пару шагов, услышал хрип. Хотел броситься в сторону, но тут же споткнулся и вновь упал в рыхлый снег. И в полете заметил слева окровавленную тушу питомца. Бэйб. Из груди снова вырвался хрип, рвущий горло. Мне казалось, что я кричу. Но на самом деле меня вряд ли кто-то мог услышать. Сел, чтобы заново встать, не осталось. Пришлось ползти к питомцу. Что я и сделал. А когда добрался до него… увидел лишь груду переломанных костей, пропоровших плоть и шкуру. Удивительно, как Бэйб до сих пор остался жить в таком виде. «Подожди, приятель, сейчас помогу». С этими словами придвинулся к разбитой морде животного и распахнул сломанные челюсти. Кабан завизжал от боли, но иного выхода не было. Достав из венитаря сразу две единицы мертвой воды, влилев в глотку кабана. Тот закашлялся кровью и захрипел. Но живительная жижа уже подействовала. Я отполз назад и наблюдал за трансформацией. Кости с хрустом вставали на место. Мышцы и кожа сами обрастали поверх них. На шкуре появилась шерсть. И все это вместе с дикой болью. Бэйб визжал и дергался из стороны в сторону. Но унять его страдания никто не мог. Да, я знал, каково это. Однако подобное лечение необходимо. Только так можно спастись. Не забудь о себе. Напомнил интеллект, чем заставил меня принять мертвую воду еще раз. Тело свело спазмом. Скрутило так, будто неведомая сила потянула за все мышцы одновременно. Меня распирало от боли. И, не сдержавшись, закричал во всю глотку. А после взгляд затмило мгла. Сквозь клубящуюся дымку послышался знакомый голос. «Все идет по плану, Влад». Из темноты показалось бледное лицо создателя. «Теперь ты сможешь отвлечь их внимание». «Это твоя идея привести сюда этого ублюдка? Он убил Свету!» — обозлился я. Хотел дернуться, но не смог. Просто потому, что у меня отсутствовало тело. «Знаю», — кивнул он. «Но нет, я и не думал об этом». «А мне сказали, что видели твою рожу». Гуманоид усмехнулся, но в следующее мгновение посуровил. «Не стоит мне грубить. Ты знаешь, на что я способен». «Да неужели? И что сделаешь? Убьешь?» «Может быть». Найти нового игрока не составит особого труда. А как же мое тело? Оно ведь на земле. Ты не сможешь вовремя спастись. Что-нибудь придумаю. Поэтому лучше успокоиться. Если тебе станет легче, то наша раса для вас будет на одно лицо. И таких, как я, здесь превеликое множество. Может быть, он и прав. Но меня не покидало стойкое чувство недосказанности. Тебе необходимо найти противника. Теперь это будет кровная месть. Кровь за кровь. Процедил сквозь зубы я. Именно. Так что приходи в себя и выполни задание, чтобы потом сразиться с ним на равных. Ему дали повышенную мимикрию. У тебя тоже множество плюсов. Учти их. Для мне надо обучить тебя сражаться. Иронично переспросил создатель. Разберусь. Огрызнулся в ответ, но все же понимал, что он прав. Надо прокачаться. Твой интеллект поможет в этом. А теперь приходи в себя. С этими словами его лицо мгновенно сплющилось, превратилось в длиннющую иглу и пронзило мое тело насквозь. Боль была настолько сильной, что я заорал, а в следующее мгновение меня сковал холод. Открыв глаза, увидел перед собой грязное рыло кабана. Из широких ноздрей повалил густой пар. Пейп взвизгнул от радости и отскочил в сторону. «Живой!» Пробормотал я, глядя на окружающего на месте зверя. «Хорошо». На боках животного все еще виднелись рубцы и глубокие царапины. Однако в целом он выглядел гораздо лучше прежнего. Мне удалось приподняться. Тянущее чувство во всех мышцах не позволило сделать это спокойно. И все же я не чувствовал той боли, которая совсем недавно вгрызалась в мой мозг. Встав на ноги, подошел к прыгающему кабану и потрепал по голове. Ну все, успокойся. Тот сразу же замер и присел на задницу, словно верный пес. «Хороший мальчик». Улыбнулся я и посмотрел назад. Кровавый снег никуда не делся, как и воспоминания о девушке. Вот и остались мы вдвоем. Тихо произнес я и двинулся к тому самому месту. Бейб последовал за мной. Остановившись у взрыхленного сугроба, осмотрелся. В груди защемило сердце. Вновь появилась боль утраты. А вместе с ней вернулась и злоба. «У меня есть три дня, чтобы прокачаться». и встретиться с лысой падлой один на один. Но будет ли он смиренно ждать, сидя в какой-то крепости? Сомневаюсь. Скорее всего, Леха также будет поднимать свой уровень. К тому же, что за крепость, о которой он говорил? Где мне ее найти? Я могу в этом помочь. Кто бы сомневался. Так а где искать это убежище? Задание сокровища сокровище Траникаса приведет к нужному зданию. Отлично. Сразу убью двух зайцев. Одного в буквальном смысле. Но сперва надо выяснить, что это за парализующий яд. Где можно его раздобыть? На первом кольце. Отлично. Не выдержал я и воскликнул, скинув голову к небу. Здесь от него не найти противоядие? Почему же? Есть одно средство. Универсальное зелье. Но для того, чтобы его добыть, придется постараться. На другое не рассчитывал. Давай уже, выкладывай. В ушах снова послышался писк. А перед глазами появилась очередная схема. Универсальное противоядие. Красная хвоя — три. Слюна морского дьявола — один. Так, мне это не нравится. Если с дьяволом хоть что-то понятно, наверное, придется сразить огромную водяную тварину, то какая подстава ждет меня с хвоей? Деревья с красной хвоей растут на вершинах гор, и там же могут попасться очень опасные противники. Вот оно как. Ну хорошо, разберемся и с этим. «Бэйб?» — позвал кабана. Тот тут же подскочил ко мне и запрыгал на месте. Раны постепенно затягивались. Вот за это спасибо, Лимбу. Здоровье медленно восстанавливается, а значит, вскоре мы оба будем в полном порядке. Здесь главное не помереть сразу и вовремя подлечиться, а дальше как по накатанной. «Готов к приключениям?» — спросил у зверя. Тот закивал клокастой мордой. «Хорошо, что ты меня понимаешь. Нам предстоит непростое путешествие». но придется его пройти от начала до конца. И кому это говорю? Разве виртуальная животина может меня понимать в достаточной мере? Да к тому же этот пафос в речи. Для чего? Скорее для себя. Успокоиться и собраться с мыслями. Это сейчас совсем не помешает. Взглянув на карту, нашел две отметки по новой схеме. И обе довольно далеко. Посмотрев налево, увидел белоснежные пики гор. Справа таких не было. Значит, где-то там должно быть море, где найду дьявольскую тварь. Зная шутки, Лимба, мог поспорить, что моб, которого разыскиваю, окажется весьма специфичен. Если не громадная рыбина, то что-то вроде того. Посмотрим. Но горы ближе, поэтому идем туда». Двинули бейб. Махнул кабану и пошел через лес. Надеюсь, что мне дадут хоть немного передохнуть и подлечиться. Боль постепенно уходила. Идти стало проще, хотя в стопах все еще покалывало. Из-за легкой хромоты пришлось достать каменное копье. Опираясь на него, двигался за веселящимся в снегу кабаном. Ему будто было все равно, что совсем недавно был похож на кучу окровавленных костей. Он бегал вокруг меня, взрыхлял рылом снег вместе с замерзшей землей и ловил ртом редкие снежинки. А может, так и надо? Чем проще воспринимаешь мир, тем проще живется. Но, с другой стороны, я так не могу. Мне бросили вызов. Моя жизнь висит на волоске. Относиться к этому спустя рукава попросту не получится. Иначе не доберусь до нового кольца. А нужно ли оно мне? Света погибла и... Идиот. Огрызнулся сам на себя. Все-таки Овер был прав. из этой увлеченности к женским прелестям я совсем позабыл истинную причину своего шествия на последний круг местного ада. Действительно, мы словно попали в произведение Данте. Не хватает только Цербера. На каком кругу он был, уже и не помню. Хотя уверен, что создатели поместили сюда подобную тварь. Осталось только случайно с ней столкнуться. Да и плевать на них. Главное — победить и заполучить воскрешение. Или же помочь создателю. Если он сдержит свое обещание, то Леля поправится. К тому же я смогу вернуться на Землю. Наверное. Впрочем, второе уже не так важно. Лишь бы племяшка поправилась. Однако спокойно добраться до гор мне не позволили. Но кто бы сомневался. Посреди серых стволов мелькнула тень. Бэйб притормозил и напрягся. Шерсть на загривке стала дыбом. Неподалеку раздалось недовольное рычание. Но из-за густого подлеска мы не могли заметить, кто же там скрывается. Ну хорошо. Я спрятал в инвентарь копье и достал меч. Тело тут же приняло металлическую форму. Бэйб, держись рядом, но лишний раз не суйся. Кабан все прекрасно понял, но не сводил взор с невидимого противника. Рык повторился. Он определенно принадлежал кому-то здоровому. Я очень надеялся, что не медведю. Сталкиваться с такой махиной, как в джунглях, совершенно не хотелось. Нас могут окружить. Интеллект заставил обернуться, но никого позади не наблюдалось. Однако это еще не значило, что противник один. Следовало оставаться на чеку. Впереди вновь мелькнула тень, и так стремительно, что сердце в груди забилось с удвоенной силой. Тварь явно быстрая и ловкая. Я шагнул вперед, и в тот же миг из леса выскочил невиданный до сих пор зверь. Длинное тело, покрытое густой белой шерстью. Широкие когтистые лапы с тремя пальцами. Мощный хвост, лупивший позади тварь по деревьям. Отчего те жалостливо трещали. И здоровая пасть, словно у тирана Я будто столкнулся с огромной ящерицей, только укутанной в меховую шубу. Две пары маленьких алых глаз уставились на меня. Из пасти стекала густая слюна. Верзан. Уровень одиннадцатый. Охренеть, да он еще и прокачанный. Интересно, как создатели рассчитывали это кольцо. Большинство мобов, встречавшихся мне на пути, были выше по уровню. Если я мог с ними справиться за счет мимикрии и магии, то что остается остальным игрокам? Как им биться с подобными монстрами? Ли здесь каждому индивидуальный подход? Может, кто-то с меньшим уровнем, чем я, никогда не повстречает Верзня? Теория имела место быть. Вот только я сильно в этом сомневался создать и еще на голову больные сволочи, им бы лишь посмотреть за мучениями неупокоенных душ, из-за этого ненавидел бледнолицах еще больше. Бледнолицах? но да я, оказывается, теперь индеец. Впрочем, не так это и важно. Передо мной новая задача завалить здоровенную рептилию, мешавшую пройти к намеченной цели. Но стоило сделать пару шагов к монстру, как позади раздалось тихое утробное рычание. Я резко обернулся. За спиной появился второй монстр. Верзан. Уровень десятый. Да вы издеваетесь. Только успел произнести я, а в следующий момент твари бросились на меня одновременно.